Или же спускаясь в пологую выемку пути под перекрытием, для перевода машин с одной полосы скорости на другую были устроены подземные тоннели. Дома стояли не угрюмой сплошной стеной, как в старых, отживающих свой век кварталах города, они как бы росли на просторе. окружённые светом, воздухом, зеленью. Цветы устилали подножия домов, пестрели на окнах, уступах, балконах, красовались на плоских крышах, свисали сарок, обвивали колонны. Раннее утреннее солнце золотило белоснежные вершины домов.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 Многие из нас умирают преждевременно, так это только потому, что сами допускают в круг своей жизни какие-то вредности. Вот эти-то вредности мы, врачи, и обязаны устранять. К примеру, вчерашний случай с Прониной, работницей завода «Синтез». Молодая девушка и вдруг непорядок в лёгких –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 «Фу! Никак не могу привыкнуть к этим зеркалам перед поворотами!» Сугубов затормозил. Но если бы он зазевался, то за него ход машины затормозил бы автоматический тормоз с фотоэлементом. Далее тоннель разветвлялся. Сугубов свернул налево, и вскоре авто поднялось на улицу, пересекавшую проспект.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 клубники В это летнее утро все шторы были открыты, и дети заполняли сады-площадки. Дети качались на качелях и качалках, пели, играли. Но их звонкие голоса не только не долетали до улицы, но и не мешали занятиям взрослых обитателей дома-пирамидки. Об этом позаботились советские учёные-акустики, создавшие остроумные изоляционные завесы звукопоглотители Никитина в последний раз оглянулась на дом-пирамиду. Издали он был похож на изумительный водопад, зелёные воды которого не спадали вниз».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 — Не угодишь человеку, — отозвался Сугубов. — Вы говорили, что у вас прекрасная квартира. — Так нет, дай лучше. Зачем же дело стало? На Пулковском проспекте закладываются две новые пирамиды. Подайте заявку, и к ноябрю ваше желание исполнится. — Буду у вас на новоселье.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 Но вот и конец леса. Открылось широкое поле, покрытое густой золотистой пшеницей. За Нивой виднелась ажурная железная решетка, за нею купы деревьев, а за ними стеклянные громады завода «Синтез».